Да, папа, она бродит, как призрак в тумане. А мы сидим здесь и делаем вид, будто забыли о ней. Хотя наши уши ловят малейший звук. Мы даже слышим, как падают с крыши капельки осевшего тумана. как, кап кап Словно это тикают какие-то сумасшедшие часы. у которых вот-вот кончится завод. Или как будто это тоскливые слезы проститутки капают в лужицу пива на столике в ночном притоне. Это не из Батлера, папа. Это я сам сочинил, ей-богу, сам. И вот ты только что рассказывал мне о лучших моментах своей жизни. Хочешь знать о моих? Все они были связаны с морем. Я лежу на корме, Подо мной, разбиваясь в брызги, кипит и пенится вода. Прямо перед глазами вздымаются к небу мачты, туго натянутые паруса, залиты белым лунным светом. Красота и поющий ритм объяняют меня, и я чувствую, что меня нет, что бленная жизнь покинула меня. Наступило состояние полной свободы, не было ни прошлого, ни будущего, лишь ощущение покоя и неистовой радости бытия. На какой-то миг мне открывается смысл жизни. На какой-то миг. А затем я вновь чувствую себя одиноким скитальцем, который на ощупь бредет в тумане. Сам не знаю, куда и зачем. Знаешь, огромной ошибкой было для меня родиться человеком. Мне бы быть чайкой или рыбой. Теперь же я обречен быть чужаком среди своих. Ни в ком по-настоящему не нуждаться и никому не быть по-настоящему нужным. Тебе действительно живет поэт. Брат вернулся. Наверное, опять надрался. Уложи его спать, Ахмед. я не хочу с ним встречаться. Когда он пьян, у него язык как у гадюки. Только зря буду себя расстраивать. Тайрон уходит, выключая по пути. Зажженные Эдмундом лампы. А -а -а! А -а -а! Ты что орёшь на весь дом? А -а -а! Привет, Валыш! Я пьян в стельку! Спасибо, что доверил мне свою великую тайну. Черт, здесь тоже хоть глаз выколен. Я куда попал? А? Я попал в морг. Ну-ка, прольем -ка свет на этот вопрос. Джейми зажигает свет. Это совсем другая дело. Где этот... Скряга, Гаспар. Где он, старый сквалыга? На террасе. На террасе? Да. Пусть не надеетесь, что мы станем жить во тьме, как узники подземелья. Что случилось со стариком, если оставил на столе бутылку виски? Я Явно напился до столбняка. Воспользуюсь случаем. Ну, а ты где был? А? Наверное, опять у мамаши Бернс? Конечно. А где бы я мог еще найти подходящее дамское общество? Угадай, кого из красоток я выбрал в заведении мамаши Бернс. Со смеху сдохнешь. Толстуху Ваилет. Господи, ты чего же я докатился, малыш, а? До жирной девки в барбеле. Это я, то покорявший сердца первых красоток продвея. Эх, жалко тебе не было. Развился бы. Скажи, какая польза идти домой и думать о том, чего не исправишь. Все кончено, малыш. Все. Крышка. Надежды больше нет. Если вздерт меня на высоком холме. О, мама, милая, мама, я знаю, чья любовь не изменит меня. Заткнись ты! Где наша наркоманка? Жеми? Трыхнет! Жеми, ты что? Жеми, Где она? Где она? А? А! А! Ой! Подлец! <с Skill> Спасибо, малыш! Спасибо! Напоролся я все-таки! Прости меня! Ничего, ничего! Ничего! Ты правильно сделал, малыш! Я даже рад, я на тебя не обижаюсь. Это мой гнусный язык. А все потому, что я разбит. подавлен, малыш. Мама обманула меня. Я действительно поверил, что она выкрутится. Она думает, что я верю только в худшее. А на этот раз я поверил в лучшее. Я ей в жизни не прощу. Я думал, если она выкрутится, то и у меня будет шанс. я в жизни не забуду, как, как я впервые застал ее со шприцем в руках, когда накололась. Я раньше не думал, что наркоманки бывают среди порядочных леди. Я думал, это удел проституток. А тут еще ты со своей болезнью. Это окончательно меня добило. Мы с тобой не просто братья, а? Малыш, ведь мы с тобой друзья, ты у меня единственный близкий друг. Ближе у меня никого нет. Я тебя люблю, малыш. Ради тебя я готов на все. Я знаю. Знаю, Джейми. Что? Ни хрена ты не знаешь. Послушай, малыш, может быть, у нас не будет такого случая, или я буду недостаточно пьян. Но мне тебе надо кое-что сказать. Только отнесись к этому серьезно. Мать с отцом правая. Мне нельзя верить, потому что я на тебя плохо влиял. И что скверно, я делал все это умышленно. Прекрати, я и слушать тебя не хочу. Помнишь, я уговорил тебя учиться на моих ошибках? Они выглядели соблазнительными. Я внушал тебе, что пить романтично, что проститутки напоминают вампиров. На самом деле это бедные, несчастные, глупые дурочки. И радость их профессии – это выдумка для дураков. Я никогда не хотел, чтобы ты состоялся. Я мечтал, чтобы ты проиграл. И превратился в пьяницу. Потому что всегда ревновал тебя, Маменькиного сыночка и папенькиного любимчика. Это из-за тебя мать стала наркоманкой. Конечно, ты не виноват. Но если бы ты не родился, все было бы иначе. Я тебя просто ненавижу. Слышишь, да, малыш? Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу. Ты я тебя ненавижу. Ты... Просто сошел с ума. Ну что ж. Мысль неплохая. Хотя люблю я тебя все-таки. Сильнее, чем ненавижу. И то, что я тебе сказал, доказывает это. На тебе лучше меня остерегаться. Потому что я всегда буду тебе мешать. Я ничего с собой поделать не могу. Ничего! Я себя ненавижу. Я хочу мстить. Всем мстить. Как сказал Эскар Уальд, тот, кто убил, уже сам мертв. Мертвец во мне надеется, что ты никогда не выкарабкаешься на поверхность, Джейми. Он рад тому, что мы отвернулась к Морфию. Мертвецу нужна компания. Они хотят быть единственным трупом во всем доме. Открыть! Заткнись ты, Ах, Ох ты! Ничего, малыш, и все-таки ты увидишь, что я прав. У тебя еще будет возможность поразмыслить об этом, когда ты будешь в этом паршивом санатории для нищих. А когда вернешься, я, конечно, буду тебя приветствовать. Но при первом удобном случае, я тебе всажу нож спину! Хватит! Сажу! Хватит! Сажу! Я спину! не хочу! Я хочу тебя слушать! Только не забывай меня, малыш, и помни, что я тебя предупредил. Вот и все. Теперь мне легче. Ты все равно меня простил, да? Правда, малыш? Ты умница, все понимаешь. Езжай, малыш. Езжай и выздоравливай. Езжай. Только не думай умирать. Я люблю тебя, малыш. Храни тебя, Бог. Это последний сракан чистый нокаут. что он никогда не заткнется. Не обращай внимания на его слова, Эдмунд. Когда он пьян, он городит бог знает что, а на самом деле он любит тебя и предан. Дивное зрелище, мой первенец. А я-то надеялся, что он будет с гордостью нести мое имя. Помолчал бы ты. Алкоголик... Неудачник, пропащий человек. О -о -о. О -о -о. Здесь Кларенс. Ложивый, вероломный Кларенс. Злодей-патьюг, сбери меня убивший. Тащите да фурии его на муку. черта ты уставился Спасибо. на меня. Вглядись в мое лицо. Я зовут стать мог бы, но не стал. А также называет слишком поздно. Вращай отныне никогда. Кстати, у меня есть потрясающая идея. Возобнови в этом сезоне пьесу Колокольчик. У меня есть потрясающая роль. Сможешь без грима сыграть старого скупердяя Гаспара? Заткнись, ты, Джейми! Заткнись! Заткнись! Бездельник! Папа, ну а ты что, шумнишь? Ты что? Эх, хочешь, чтобы? Мама спустилась. им, и давай спи. Ты уже и так слишком много языков трепал. Наверху, на лестнице, мечтательно глядя в пространство, появляется Мэри. Она вслух разговаривает сама с собой, на ее поразительно помолодевшем и светящимся чистотой лице играет застенчивая, восторженная улыбка. В руках у Мэри Белое воздушное платье. Сына сумасшествия. Входит Офелия. Офелия! Ступай в монастырь! Подлец, это твоя мать. Я совсем стала плохо играть. Боюсь, что сестра Тереза будет очень меня бродить. Надо заниматься каждый день, но что-то случилось с моими руками. Пальцы совсем не гнутся. Я знаю. Я пойду к сестре Беатрисе. Она старенькая, немного эксцентричная, но добрая. Я ее очень люблю. У нее в аптеке есть все лекарства от всех болезней. А зачем я сюда пришла? А? забыла. Памяти никакой. Вот начну мечтать. И сразу все забываю. Мэри. Мэри. Малыш. Господи. Я так верил, я так надеялся, малыша. Подвенечное платье. Мэри, дай мне его. Ты видишь, оно волочится по полу. Ты наступишь на него, порвешь, а потом будешь плакать. Спасибо. Вы очень добры. Подвенечное платье. Прелестное, правда? Только... Зачем оно мне? Ведь я решила стать монахиней. Если только найду... А, я что-то потеряла. Мэри, бесполезно, отец. Мир горьким, как слеза, явился нам. Но, как и прежде, мир она опять не будет знать. Я что-то потеряла. Ужасно. Но нет, я же не могла потерять это совсем. Иначе я бы умерла, и у меня бы не было никаких надежд. Мама, у меня не простуда. У меня туберкулез. Не надо. Не надо меня удерживать. Ведь я решила стать монахиней. Эдмунд, глупый дурачок. Ты же видишь, это бесполезно. Это дурман. Я никогда не видел ее в таком забытии. Вот. Вот я и поговорила со святой матерью Терезой И призналась ей, что хочу стать монахиней Конечно, сказала она Но ты должна быть в этом совершенно уверена Поэтому отправляйся в город Поживи как простые, обыкновенные девушки Походи на приемы, на танцевальные вечера А потом, через годик, ты вернешься и мы поговорим Хорошо, сказала я. Конечно, я сделаю, как вы велите, но это пустая трата времени. Это было зимой. Я училась в выпускном классе. А весной... что-то случилось со мной. Ах, да! Я влюбилась в Джеймса Тайрона. Ты была с ним очень счастлива. Недолгое время. Мэри Мы... Замалкает. Тайрон, Эдмунд и Джейми стоят неподвижно.